Глава 29. Элиза. Индийская рыбная карри. Я три дня кряду обедаю с мистером Арнольдтом. Он развлекает меня забавными историями из своих путешествий, щедро сдабривая их сведениями о том, как растут специи, и своими обширными кулинарными познаниями, которые я впитываю с жадностью неприличествующей леди. Он учит меня, как распознать каенский перец, разбавленный кирпичной крошкой, или опилками красного дерева. Объясняет, как готовить рис спатно по-индийски, чтобы тот оставался рассыпчатым. Рассказывает о блюдах столь невыносимо острых, что английская леди может упасть в обморок. По окончании беседы я спешу на кухню и делаю заметки, чтобы ничего не забыть. Затем он уезжает в Гастингс навестить родных, а по возвращении, три дня спустя, не приглашает меня разделить трапезу. Мать страшно расстроена. Она убеждена, что до постояльца дошли сплетни. Однако на пике ее отчаяния гость передает через Лакея просьбу, чтобы я к нему присоединилась. Признаюсь, мое сердце забилось быстрее, к моему собственному удивлению. Мама вскочила с кровати и обняла меня. «Я знала, знала! Ты очаровала его остроумием и вскружила голову своим меню». Если ты добьешься от него предложения, твой отец сможет вернуться из скале, а Кэтрин и Анна уйти из гувернанток». От этих слов у меня холодок пробежал по спине. Лишь тогда я поняла, как далеко заходят ее интриги и почувствовала на своих плечах груз ответственности. Мне суждено спасти семью Актон от бесчестия. Я решила воспользоваться моментом и перейти в наступление. «А ты не хочешь вернуть мои книги?» Она сердито замахала руками, как на взбесившуюся кошку, которую надо утихомирить. «Всему свое время, дорогая. Его слуга и камердинер всюду суют свой нос. Мы не можем рисковать». Я решила не настаивать. Наши недавние стычки лишили меня всяких сил. А сегодня, если я собираюсь быть кухаркой, хозяйкой, и будущей женой в одном лице, мне нужна ясная голова. На кухне тихо и спокойно. Обследовав по всем правилам только что доставленного карпа, Энн осторожно предлагает огуречный соус. «Сезон огурцов закончился», — говорю я, — а она возражает, что видела в кладовой подходящий огурец, плотный и хрустящий. Я не могу сдержать улыбку. После возвращения Энн превратилась в настоящую повариху и стала просто незаменимой. Она начинает чистить карпа, затем останавливается и указывает на кладовую. «Вам прислали специи, мисс, из Лондона?» Я восторженно хлопаю в ладоши. Мистер Арнет не бросает слов на ветер. Пообещал и сделал. «Ну что, попробуем приготовить одно из любимых блюд мистера Арнетта?» «Можно спросить, мисс Элиза, вы сегодня вечером будете на кухне или в столовой?» эн поднимает голову, и я вижу, что у нее под глазами залегли фиолетовые тени. «Сегодня я должна ужинать с мистером Арнеттом», — отвечаю я. а нам мрачнеет. «Не бойся, карри лучше всего готовить заранее. Давай попробуем приготовить рыбу под соусом карри по рецепту, который он мне так красноречиво описывал. Я открываю сундучок со специями и выставляю на стол черные малированные жестянки, крошечные стеклянные баночки, маленькие полотняные мешочки, подписанные от руки». Гвоздика, куркума, каенский перец, мускатный цвет, целые мускатные орехи, молотый имбирь, сушеные красные перчики чили, маринованный капсикум, перевязанные бечевкой палочки корицы, шарики черного перца, зеленый перец в маринаде, всевозможные смеси пряностей, составленные мистером Арнаттом лично. Я ставлю на стол жестянку с этикеткой «Бенгальская карри мистера Арнатта». «Давай попробуем это». Если получится удачно, включим рецепт в раздел «Зарубежная еврейская кухня». Если мама не заортачится, думаю я про себя и тут же вспоминаю, что меня ждет новая жизнь. Я стану миссис Арнодт и не должна буду считаться с мамиными предрассудками. Из моей жизни навсегда уйдут досадные мелочи, которые приходится терпеть старой деве. Я поднимаю левую руку и воображаю кольцо на безымянном пальце. На секунду чувствую привычную пустоту на внутренней стороне локтя, но тут Энн спрашивает дрожащим голосом. «Вы первые из своих сестер выйдете замуж, мисс Элиза». Вопрос застает меня врасплох, напоминая о наших необычайно искренних отношениях, более приличествующих кухарки и ее помощницы, чем хозяйки с прислугой. Собственно, так и есть. Я в этом доме скорее не хозяйка, а кухарка». А Энн слишком умна для прислуги. Тут же, спохватившись, она краснеет, просит прощения и проговаривается, что на кухне только и слышно, что она с мистером Арнатом. Мне нравится, что она так искренно и бесхитростна, и в то же время скромна. Тебе не за что извиняться. Я открываю жестянку с порошком бенгальского кари, с которой пышет сухим пряным жаром. У меня есть младшая сестра, она замужем за доктором. Я протягиваю энжи стянку. Мистер Арнет составил эту смесь сам. По-моему, она слишком острая на наш английский вкус. Тогда я лучше начну с ложечки для соли, а потом буду пробовать, да? Я киваю и легонько сжимаю ее тонкую руку. Ты лучшая ученица на свете. В ответ ее пальцы на секунду сжимают мои. Мы целый день дружно готовим обед, действуя как слаженный механизм меня только немного раздражают монотонные напевы лизе в гуфетной однако я говорю себе что присутствие девочки позволяет н заниматься более квалифицированной работой а я в свою очередь могу очаровывать нашего гостя пока н резает жарит перемешивает поддерживает нужную температуру я могу подумать о мистере арна те о том чего он ждет от жены разумеется существуют определенные обстоятельства Деликатные обстоятельства, которые следует обсуждать очень осторожно. Я не говорила об этом даже с матерью. Я не знаю, как о них заговорить, но это совершенно необходимо. Записывая время готовки, вес и меры, которые использует н снимая пробу, высказывая свое мнение о приправах, я не перестаю думать о мистере Арнотте. За обедом он сияет. По его словам... Воды Танбриджи Уэллса принесли ему несомненную пользу. Он никогда себя так прекрасно не чувствовал. Затем он ловит мой взгляд и говорит. «Мисс Актен, существует еще одна причина, по которой я сейчас пребываю в столь жизнерадостном расположении духа. Я скромно опускаю глаза в тарелку с яблочным супом, искусно приправленным молотым имбирем из его коллекции. Рада за вас, сэр». «Господи, как отвратительно это притворство! Почему я не могу посмотреть ему прямо в глаза и сказать, что я поэтесса с сомнительным прошлым, которая пишет кулинарную книгу по заказу издателя?» «Нет, я должна хранить молчание, как обещала матери, ради несчастной семьи Актон, покрывшей себя позором. «Это вы, Элиза? Могу я называть вас Элизой?» Я киваю, думаю лишь о том, что он может мне предложить. Деньги, свободу, уважение, семью. Возможно. Смогу ли я в таком возрасте родить здорового ребенка? Моя левая рука непроизвольно тянется к животу. Моя супруга, упокой Господь ее душу, скончалась в Индии три года назад. С тех пор я с головой ушел в работу, в ущерб своему здоровью. Поэтому я здесь. Я встречаю его взгляд, не в силах больше смотреть на суп. Тем более, что по поверхности змеится тонкий завиток жира. Суп следует всегда процеживать от жира. С легким раздражением, думаю я. А теперь я воспрянул духом, и мое здоровье улучшилось. Он замолкает, вытягивает из заворотника салфетку и бросает на стол, будто показывая свою вновь обретенную силу. Думаю, я вновь созрел для семейной жизни. Жирная капля ползет, извиваясь по поверхности супа, скручивается в блестящий локон. Мои щеки заливает румянец. Появляется Хэтти, начинает убирать со стола. И я отдаю себе отчет, что через минуту всем на кухне будет известно о театрально отброшенной мистером арнатом салфетки и моих горящих щеках. С вами мисс Актон. Добавляет он, как только Хетти скрывается за дверь. «Если вы согласитесь». «От его прямоты у меня перехватывает дыхание. Но если мы собираемся продолжать в столь прямолинейном ключе, я должна кое в чем признаться ему, не мешкая ни минуты». «У меня нет приданного», — промочу я. ни пенни «Мой отец разорился. Этот дом мы арендуем». Я предполагал, что здесь может скрываться какая-то тайна, однако это не имеет значения. У меня более чем достаточно средств. Мистер Арнетт откашливается, чтобы скрыть смущение. Интересно, теперь, когда он узнал, что я беспреданница, оставшаяся старой девой, он увидит меня в другом свете? «Давайте будем честны, Лиза», — произносит он, поднимая салфетку и промокая уголки рта. «Мне нужна супруга, способная вести хозяйство, руководить слугами, присматривать за кухней, развлекать жен моих деловых партнеров, вдохновлять меня, когда я возвращаюсь с работы. Понимаете?» Он непринужденно обводит рукой стол. «А чего еще вы ожидаете от будущей супруги? Я имею в виду, какую степень свободы вы ей предоставляете?» Бестактные вопросы срываются с моих губ помимо воли, и повисают между нами в воздухе точно клубы пара от супа. Она вольна делать все, что ей угодно, поморщившись, отвечает он, если это не порочит доброе имя моей компании. Хэти приносит блюдо с рыбой под соусом карри и миску пилава. Она очень медленно ставит блюда на стол и устраивает целое представление, передвигает бокалы и спецовники, полирует сервировочные ложки. Я бросаю на нее такой взгляд, что она мгновенно испаряется. Еда — единственное спасение от этого разговора о супружестве, которое представляет собой всего лишь удобную сделку. Я пробую рыбу и испытываю прилив блаженства. Густой маслянистый соус раскрывает ароматы слоями. Чеснок, белый имбирь, давленные семена кориандра, лимонный сок, тончайший намек на куркуму. Кусочки рыбы невероятно нежные, но плотные. Несколько секунд я не в силах думать ни о чем, кроме соуса, тающего на языке». Мистер Арнадт тем временем продолжает. «Мне кажется, я легкий в общении человек. Моя супруга не жаловалась. Она была идеальной спутницей. А в вас присутствует множество ее черт. И я не вижу никаких препятствий для долгой и счастливой совместной жизни, Элиза». Он вдумчиво жует рыбу. «Великолепно! Не хуже, чем у моего повара. Вам понравится наблюдать за его работой, хотя он привык работать без чего-либо контроля?» «Ваш повар-мужчина?» — удивленно спрашиваю я, ведь поваров-мужчин держат только самые обеспеченные семейства. «Да, его зовут Луи. Он любит, когда его называют шефом. А я предпочитаю привычное нам слово «повар». Он откладывает нож с вилкой и ловит мой взгляд, однако я слишком взволнована, чтобы посмотреть ему в глаза. На меня накатывает острое желание побыть одной, сосредоточиться на вкусе, на том, как раскрываются специи и приправы у меня на языке. Что получится, если добавить больше чеснока, уменьшить количество масла, взять другой вид рыбы, а вместо лимонного сока добавить чили-винегрет? Мои мысли разбегаются в разные стороны. Французский шеф, который привык работать самостоятельно. Возможность родить ребенка. Супружеская любовь. Мой обман. Вызвать отца из кале. Сумбур в мыслях внезапно прекращается, когда мой слух улавливает шаги под дверью. Мать подслушивает. «Как вы отнесетесь к предложению стать миссис Арнот?» — спрашивает, наконец, он. Я вновь слышу скрип половиц в холле. Мать явно не может сдержать возбуждение. «Мне нравится ваше предложение, сэр», — говорю я и внезапно понимаю, что это правда. Я устала отчитываться перед матерью за каждый шаг и считать каждое пение. Унизительное положение старой девы невыносимо. Мне надоело исполнять прихоти полковника Мартина и миссис Мартин. У меня нет сил в свои 36 лет мириться с пренебрежительным тоном мистера Лонгмана, который недавно прислал мне очередной словарь. Точно я не умею писать. Я так от всего этого устала. Вас устроит непродолжительная помолвка. Мистер Арнадт накрывает мою руку своей. На мгновение я представляю, какова она на ощупь. Моя израненная рука кухарки. Но он держит ее очень бережно, будто все понимает. Я дам ответ завтра утром. Говорю я, не отбирая руки. Мне приятно его прикосновение.